не в меру услужливый пер живкович кулаками взбивал на постели пестрые подушки для ночлега и без того пышные албанская шкодра она же итальянская скутари, почти граничилась с морем здесь когда то жили турецкие властелины насыщая свои гаремы славянскими адолисками А теперь на оскудевшем базаре города дряхлые и ослепшие головорезы, дети и внуки турецких янычар, алчно торговали щепотками табаку для набивания трубки. — Воевода путник болен, — сразу сообщил мне Александр, — и потому, уважая его чины, и заслуги, я удаляю воеводу в отставку. — Дни черногорского короля Николы сочтены. С моря его гнездо обстреливают дальнобойные пушки австрийских дредноутов. Но старый хитрец так удачно сосватал своих дочерей, что его всегда примут и в Риме, и в Петербурге, а его сын Данила, женатый на Мекленбургской принцессе, уже мотает деньги на лучших курортах Европы. И, кстати, ваши деньги. Данила транжирил русские дотации, получаемые из России регулярно, словно чиновник жалованье Я молча кивнул. Но принц Данила, — продолжал Александр, — уже предал великое славянское дело. Он ищет связи с Веной, чтобы Черногория заключила с Австрией сепаратный мир, и снова, сидя на Черной горе, они будут спокойно наблюдать, как в низинах немцы станут доколачивать нас, сербов. Все было так. Но из сказанного я выделил самое главное, что касалось меня лично. Убирая с дороги воеводу Путника, Королевич готовит падение Аписа, а премьер Пашич, увидев Аписа падающим, спихнет его в пропасть. Цетине скоро взяли австрийцы. В подвалах королевского канака они обнаружили громадные завалы мешков с деньгами, вот куда сыпал Никола дотации от русских царей. Мое молчание становилось уже неуместным, и я должен был что-то сказать. Да, я знаю, что Франц Иосиф согласен на перемирие с Николой, но горные племена Мурачан, Васоевичи и сами черногорцы еще не выпустили ружи из своих рук. Но Черногория уже подписала акт о капитуляции. В этом разговоре... который закончился деловитой репликой Живковича, что постель готова, а значит, мне следовало удалиться, осталось что-то недосказанное. И я решил выложить все на чистоту, но не Артамонову, который сделался клевретом Карагеоргиевичей, а самому посланнику, князю Трубецкому. Выслушав от меня смысл прежней беседы с Пятаром Живковичем, включая явную клевету, возводимую им на Аписа, будто отравившего русского посла Гартвига, Григорий Николаевич на мой длительный монолог ответил своим монологом. «Да, война не излечила болезнь Сербии, а лишь загнала ее вглубь государственного организма, где она и созревает, словно раковая опухоль. Не молодой Александр!» Немаститый Пашич не желают даже слышать о создании Югославии, утешаясь мыслью о возрождении Великой Сербии, чтобы подчинить себе всех балканских славян. — Вообще-то, — вдруг сказал князь Трубецкой, — я не верю здесь никому, ни королевичу, ни министрам Пашича, ни вашему опису Не стоит забывать. что Сербия — классическая страна заговоров, а анравы времен Борджия иногда воскресают с кинжалом под плащом, повторяя историю».